Шел бык лесом. Попадается ему навстречу баран. Му, куда баран, идешь? Спросил бык. Бях от зимы лето ищу, говорит баран. Му, пойдем со мною. Вот пошли вместе. Попадается им навстречу свинья. Му, куда свинья, идешь? Спросил бык. Хрюх, хрю, я лето, ищу, отвечает свинья. Му, иди с нами. Пошли втроем дальше. Навстречу им. Гусь. Ну, куда гусь идешь? Спрашивает бык. Да, «Га, га, от зимы лето ищу, отвечает гусь. Ну, ну, иди за нами. Вот гусь и пошел за ними. Идут. А навстречу им петух. «Му, куда петух идешь?» Спросил бык. «Угорько! От зимы лето ищу!» Отвечает петух. «Му, иди за нами!» Вот они идут путем дорогою. И разговаривают промеж себя. «Как же, братцы, товарищи, Время подходит холодное. Где тепла искать?»